Дверь в его кабинет шумом распахнулась. В нее ворвалась Сольвик, позади которой было видно, как беспомощно, размахивая руками, бежит Лайна. «Скотина! Проклятый старый хер!» Он автоматически поморщился от таких слов. Ему всегда казалось крайне неприятным, когда люди проявляли в его присутствии сильные эмоции, а подобный язык вызывал у него отвращение. «В чем дело? Сольвик, по-моему, тебе следует успокоиться и прекратить разговаривать со мной в таком стиле». Он слишком поздно понял, что, естественно, вырвавшись у него наставительный тон, только еще больше распалил ее. Казалось, она была готова вцепиться ему в горло, и он на всякий случай отступил за письменный стол. — Успокоиться? Ты говоришь, что мне следует успокоиться, слезняк, долбанный старый паскудник? Он видел, что ей доставляет удовольствие смотреть, как он вздрагивает при каждом оскорблении, а Лайна за ее спиной становилась все бледнее. — Что с тобой, Габриэль? Почему у тебя такой удрученный вид? Сольвик слегка понизила голос, но в него закрались злобные нотки. Тебе ведь обычно нравилось, когда я шептала тебе на ухо непристойности. Тебя это заводило? Помнишь, Габриэль? Отпуская колкости, Сольвик начала приближаться к письменному столу. Не зачем ворошить старое. У тебя есть какое-то дело, или ты просто, как обычно, напилась и выказываешь недружелюбное отношение? Если у меня дело, можешь, черт возьми, не сомневаться. Я побывала во Фьельбаке, и знаешь что? Они нашли монну и Сиф. Габриэль вздрогнул от изумления, ясно написанного у него на лице. Девушек нашли. Где же? Наклонившись над столом, Сольвик оперлась о него руками, так что ее лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от лица Габриэля. В королевском ущелье, вместе с убитой молодой немкой. И они считают, что убийца тот же. Стыдись, Габриэль Хульт! стыдись того, что указал на брата, на собственную кровь и плоть, на человека, оказавшегося при полном отсутствии доказательств, виновным в глазах людей. Его добило бесконечное перешептывание и показывание пальцами у него за спиной. Впрочем, ты, возможно, знал, что так и произойдет, знал, что он слаб, уязвим. Он не вынес позора и повесился, и меня не удивило бы, если ты именно на это и рассчитывал, когда звонил в полицию. Ты не мог снести того, что Эфраим любил его больше». Сольвик так сильно тыкала его в грудь, что каждый тычок отталкивал Габриэля назад. Он уже стоял прижатым спиной к подоконнику, не мог дальше отодвигаться от нее. Оказавшись в замкнутом пространстве, он пытался глазами показать Лайне, чтобы та сделала что-нибудь с этой неприятной ситуацией, но жена, как обычно, просто беспомощно таращилась. Мартин с усердием и надеждой принялся выполнять задание — собирать сведения о Тане Шмидт, как ее звали, судя по паспорту. По их просьбе Лиза оставила им все Танины вещи, и Мартин тщательно обследовал ее рюкзак. На самом дне лежал паспорт. Он выглядел новым, и штампов в нем было мало. Собственно, имелись только штампы с пути между Германией и Швецией. Либо Таня раньше не выезжала за пределы Германии, либо по какой-то причине получила новый паспорт. Паспортная фотография оказалась на удивление хорошей, и Мартин оценил ее внешность как приятную, правда, довольно ординарную. Карие глаза и каштановые волосы чуть ниже плеч. Рост метр шестьдесят пять, телоснажение нормальное, чтобы под этим не подразумевалось. В остальном же рюкзак ничего интересного не дал. Запасная одежда, несколько потрепанных книжек в мягкой обложке, туалетные принадлежности и пакетики от конфет. Вообще ничего личного, что показалось Мартину слегка странным. Разве люди не берут с собой, по крайней мере, фотографию семьи или близкого друга или записную книжку с адресами? Впрочем, возле тела ведь нашли сумочку. Лиза подтвердила, что у Тани была красная сумочка. Видимо, девушка хранила личные принадлежности там. Сейчас их во всяком случае нет. Может, речь идет об ограблении? Или убийца забрал ее личные вещи в качестве сувенира? Мартин видел по каналу Discovery в программе про серийных убийц, что те обычно сохраняют вещи жертв, считая это частью ритуала. Мартин напомнился, ведь пока ничто не указывает на серийного убийцу, поэтому лучше не зацикливаться на этой мысли. Он принялся набрасывать кое-какие пункты для сбора материала о Тане. Первым делом связаться с немецкой полицией, что он уже собирался сделать, когда его прервал звонок Торда Педерсона. Далее более подробно поговорить с Лизой и, наконец, попросить Йосту съездить в кемпинг и немного поспрашивать там народ. Узнать, не разговаривала ли Таня с кем-нибудь. Или, возможно, лучше попросить Патрика поручить это Йосте. Полномочия приказывать Йосте в этом расследовании имеет Патрик, а не Мартин. А все имеет тенденцию решаться намного легче, если надлежащим порядком соблюдать протокол. Он снова начал набирать номер немецкой полиции и на этот раз дозвонился. Было бы преувеличением сказать, что разговор протекал легко, но, положив трубку, Мартин был более или менее уверен в том, что сумел правильно донести необходимые сведения. Ему пообещали перезвонить, как только у них появится больше информации. Так, во всяком случае, по его мнению, сказал человек на другом конце провода. «Если потребуется много общаться с немецкими коллегами, вероятно, придется приглашать переводчика». Принимая во внимание, сколько времени может занять получение информации за границей, он пожалел о том, что на работе у него нет такого же хорошего интернета, как дома. Но из-за угрозы хакерства отделение полиции не имело даже паршивого модемного соединения. Мартин записал себе, чтобы не забыть поискать дома на Таню Шмидт в немецком телефонном каталоге, если тот выложен в сети. Правда, если ему правильно помнилось, Шмидт — одна из самых распространенных немецких фамилий, поэтому шанс, что это ему что-нибудь даст, минимален. Поскольку теперь оставалось только ждать информацию из Германии, можно было приниматься за следующую задачу. У него имелся номер мобильного телефона Лизы, и Мартин сперва позвонил ей, чтобы убедиться, что она по-прежнему на месте. Оставаться она вообще-то обязана не была, но пообещала не уезжать еще пару дней для того, чтобы они успели с ней поговорить. Ее поездка наверняка утратила большую часть своей прелести. Согласно показаниям, данным ей Патрику, девушки за короткое время очень сблизились. Теперь же она сидит в палатке кемпинга Фельбеки в, в одиночестве, а ее случайную попутчицу убили. Может, ей тоже угрожает опасность? Такое развитие событий Мартину раньше в голову не приходило. — Пожалуй, лучше поговорить об этом с Патриком, как только тот вернется. Ведь убийца мог увидеть девушек в кемпинге и по какой-то причине сосредоточиться на них обеих. Хотя как в таком случае сюда вписываются кости Монны и Сиф? Монны и, возможно, Сиф, сразу поправился он. Один из лекторов полицейской школы как-то раз сказал, что никогда нельзя считать что-либо точным, если ты не полностью уверен. И Мартин старался следовать этому тезису в своей работе. По зрелым размышлениям он посчитал, что никакая опасность Лизе не угрожает. И здесь они опять-таки имеют дело с вероятностью, а Лиза, по всей вероятности, оказалась во что-то вовлеченной только из-за неудачного выбора попутчицы. Невзирая на прежние опасения, он решил позволить себе попытаться ненавязчиво привлечь Йосту к небольшой конкретной полицейской работе. И прошел по коридору до его комнаты. «Йоста, можно тебя отвлечь?» Йоста, по-прежнему пребывая в лирическом настроении за своего достижения, разговаривал по телефону, и когда в дверь просунулась голова Мартина, стыдливо положил трубку. «Да, Патрик просил нас съездить в кемпинг. Я должен встретиться с попучицей жертвы, а тебе, как я понимаю, следует немного пораспрашивать народ в кемпинге». Йоста, естественно, слегка побурчал, но не поставил под сомнение справедливость утверждения Мартина относительно того, как Патрик распределил поручения. Он надел куртку и последовал за Мартином к машине. Ливень уже перешел в слабое накрапывание, но воздух был прозрачным и свежим, и дышалось легко. Казалось, будто пыль и жару последних недель смыло, и все выглядело чище, чем обычно. «Надо надеяться, что этот дождь случайности, иначе мой гульф полетит к черту». Усевшись в машину, мрачно проворчал Йоста, и Мартин подумал, что сейчас, видимо, только он не радуется маленькой передышке от летней жиры. «Но я-то нахожу дождь довольно приятным». Я от этого пекла чуть не умер. А подумай о жене Патрика. Наверняка чертовски тяжело быть на сносях посреди лета. Мне бы такого точно не вынести. Мартин продолжал болтать, прекрасно осознавая, что Йоста чаще всего помалкивает, когда обсуждается что-нибудь кроме гольфа. А поскольку познания Мартина в гольфе ограничивались тем, что мячик круглый и белый, и что гольфистов обычно опознают по клетчатым клоунским штанам, он настроился поддерживать разговор в одиночку. Поэтому он сперва даже не обратил внимания на тихие комментарии Йосты. «Наш сын родился в начале августа, в такое вот жаркое лето». «Йоста, у тебя есть сын?» «Честно говоря, не знал». Мартин покопался в памяти в поисках сведений о семье Йосты. Он знал, что жена Йосты пару лет назад умерла, но не мог припомнить, чтобы слышал что-либо о детях. Он с удивлением посмотрел на сидящего на пассажирском месте Йосту. Коллега не отрывал взгляда от лежащих на коленях рук. Похоже, сам того не осознавая, он вертел золотое обручальное кольцо, которое по-прежнему носил. Казалось, будто он не слышал вопроса Мартина. Майбрид поправилась на тридцать килограмм, — продолжил он глухим голосом. Она стала огромной, как дом, и в жару тоже была не в силах передвигаться. Под конец она лишь сидела в тени и тяжело дышала. Я приносил ей воду, кувшин за кувшином, но это было все равно, что пытаться напоить верблюда. Жажда никак не переставала ее мучить. Он засмеялся странным, отрешенным, почти ласковым смехом, и Мартин понял, что Йоста далеко углубился в закоулки памяти и говорит уже не с ним. Родился мальчик идеальным. — продолжил Йоста. — Был толстеньким и красивым. Йоста повертел обручальное кольцо и заговорил быстрее. Я как раз навещал их в палате, когда он вдруг перестал дышать. Поднялась жуткая паника. Со всех сторон понабежали люди и забрали его у нас. В следующий раз мы его увидели уже только в гробу. Похороны были красивыми. Потом нам не хотелось снова пытаться. Боялись новой неудачи. Мы с Майбрид не смогли бы этого вынести. Вот и пришлось довольствоваться друг другом. Йостав вздрогнул, словно пробудившийся транса. Он с укором посмотрел на Мартина, будто тот был виноват в том, что он дал волю словам. Больше мы об этом не разговариваем, ясно? И болтать об этом за кофе вам тоже не зачем. С тех пор прошло уже сорок лет, и никому другому об этом знать не надо. Мартин кивнул. Не сумев сдержаться, он легонько хлопнул Йосту по плечу. Старик забурчал, но Мартин все-таки почувствовал, что в этом мгновении их связала тоненькая ниточка, появившаяся на месте прежнего обоюдного отсутствия уважения. Возможно, Йоста по-прежнему не самый лучший пример, каким должен быть сотрудник полицейского корпуса, но это не означает, что он не обладает опытом и знаниями, и ему самому есть, чему у него поучиться. Приехав в кемпинг, они оба испытали облегчение. После крупных откровений молчание часто бывает тягостным, и последние пять минут они проехали именно в таком молчании. Засунув руки в карманы, Йоста с унылым видом в перевалку направился обходить постояльцев кемпинга. Мартин, спрашивая по пути дорогу, нашел палатку Лизы, оказавшуюся размером чуть больше носового платка. Она располагалась между двумя большими палатками и по сравнению с ними выглядела еще меньше. В палатке справа от Лизы громко шумела развлекавшаяся играми семья с детьми, а слева под выступающим из палатки тентом сидел здоровенный парень лет двадцати пяти и пил пиво. Все они посмотрели на Мартина с любопытством, когда он приблизился к Лизиной палатке. Возможности постучаться не было, поэтому он осторожно позвал девушку снаружи. Вслед за звуком открывающейся молнии из входного отверстия показалась голова со светлыми волосами. Двумя часами позже они уехали оттуда, так и не узнав ничего нового. Лиза не смогла что-либо добавить к тому, что уже рассказала Патрику в отделении, и никто из остальных обитателей кемпинга не заметил ничего существенного, касавшегося Тани или Лизы. Однако что-то из увиденного не давало Мартину покоя. Он лихорадочно перебирал визуальные впечатления от посещения кемпинга, но по-прежнему пребывал в растерянности. Что-то точно заслуживало пристального внимания. Он раздраженно постукивал пальцами по рулю, но под конец вынужден был оставить мысль об удоражащем воспоминании. Обратно они ехали в полном молчании. Патрик надеялся, что в старости станет таким же, как Альберт Тернблат, Не одиноким, конечно, но таким же элегантным. Альберт не позволил себе опуститься после смерти жены, что случается со многими пожилыми мужчинами, когда они остаются одни. У него хорошая рубашка и жилет, на белые волосы и борода производят ухоженное впечатление. Несмотря на трудности при ходьбе, он двигается достойно, с высоко поднятой головой, и, судя по тому немногому, что Патрик видел, дом, кажется, содержит в чистоте и порядке. Патрику также понравилось, как Альберт воспринял известие о том, что его дочь нашли. Было видно, что он смирился с судьбой и в сложившихся обстоятельствах старается жить максимально хорошо. Показанные Альбертом фотографии Монны глубоко тронули Патрика. Он уже в который раз осознавал, что встречающиеся на его пути жертвы преступления слишком легко превращаются в цифры для статистики или получают ярлыки «пострадавший» или «жертва». Все равно ограбили кого-нибудь или, как в данном случае, убили. Альберт поступил совершенно правильно, показав ему фотографии. Теперь ему довелось проследить Монну от рождения до пухленькой малышки, от школьницы до студентки и той веселой, ведущей здоровый образ жизни девушки, какой она была перед самым исчезновением. Впрочем, существовала еще одна девушка, которую ему следовало узнать побольше. Кроме того, он достаточно хорошо знал местных жителей, чтобы понимать, что у слухов уже выросли крылья, и они с быстротой молнии понеслись по поселку. Лучше бы опередить их, поехать и поговорить с матерью Сиф Лантин, несмотря на то, что им еще не подтвердили, что это Сиф. Перед отъездом из отделения он на всякий случай узнал и ее адрес. Установить ее место жительства оказалось немного труднее, поскольку Гун больше не носила фамилию Лантин, а, видимо, вышла замуж вторым браком или первым, в чем он разбираться не стал. Проведя некоторую детективную работу, он установил, что теперь ее фамилия Струвер и что во Фьельбаке на улице Нора Хангатон имеется летний дом, записанный на Гун и Ларса Струвер. Фамилия Струвер показалась Патрику знакомой, но он не мог вспомнить, откуда. Ему повезло найти парковочное место неподалеку от пляжного ресторана, откуда оставалось только пройти сто метров пешком. Летом движение по Панора Хангаттон было односторонним, но на этом коротком отрезке ему встретились три идиота, явно не умевших читать дорожные знаки и поэтому вынудивших его прижиматься к каменной стене, когда сами они протискивались мимо встречного транспорта. Очевидно, местность, где они живут, тоже коварная и вынуждает их ездить на больших внедорожниках. Летние отдыхающие частенько приезжали на подобных машинах, и Патрик предположил, что в данном случае непроходимой местностью считается регион Стокгольма. Патрика подмывало выхватить полицейские жетоны и прочесть им нотацию, но он воздержался. Если они начнут тратить время на то, чтобы учить уму разуму у летних приезжих, они больше ничем не будут успевать заниматься. Когда он подошел к нужному дому, белому дому с синими углами, расположенному по левую руку напротив цепочки красных сараев для лодок, придававшей фьельбаке характерный силуэт, хозяева выгружали из желтой машины Volvo V70 несколько здоровых чемоданов. Или, вернее, пожилой господин в двубортном пиджаке пыхтя вынимал чемоданы в одиночку, а невысокая, сильно накрашенная женщина стояла рядом и жестикулировала. Оба были загорелыми даже через чур, и, не будь лето таким богатым на солнце, Патрик подумал бы, что они провели отпуск за границей. Но сейчас коричневый цвет мог с таким же успехом объясняться отдыхом на скалах в Ельбаке. Он подошел к ним и, секунду посомневавшись, кашлянул, чтобы привлечь их внимание. Оба застыли и повернулись к нему. — Да? — голос угун оказался чуть слишком пронзительным. И Патрик отметил недовольное выражение ее лица. «Меня зовут Патрик Хэдстром, я из полиции. Не могу ли я с вами немного поговорить?» «Наконец-то!» Руки с красными ногтями взлетели в воздух, и она закатила глаза. «Надо же! Потребовалось столько времени! Не понимаю, куда только идут деньги от наших налогов!» Мы все лето указывали на то, что народ незаконно ставит машины на нашей парковке, но не слышали от вас ни звука. Вы собираетесь, наконец, разобраться с этим хулиганством? Вообще-то мы дорого заплатили за дом и считаем, что имеем право пользоваться парковкой сами, но, возможно, мы хотим слишком многого. Она поставила руки в боки и уставилась на Патрика. Сзади нее стоял муж с таким видом, будто готов провалиться сквозь землю. Он явно не находил все это столь же возмутительным. «Я, собственно, пришел не по поводу нарушения правил парковки, но прежде всего я должен спросить, звали ли вас до замужества Гун Млантин, есть ли у вас дочь по имени Сиф?» Гун незамедлительно замолчала и приложил руку к рту. Ответа на вопрос больше не требовалось. Первым опомнился муж и показал Патрику на открытую для вноса вещей входную дверь. Оставлять чемоданы стоять на улице казалось несколько рискованным, поэтому Патрик взял два из них и стал помогать Ларсу Струверу их заносить, а Гун поспешил войти в дом первый. Они разместились в гостиной. Гун и Ларс уселись рядышком на диване, а Патрик предпочел кресло. Гун уцепилась за Ларса, но его утешающие поглаживания казались скорее автоматическими, словно он считал, что этого от него требует ситуация. — Что случилось? Что вам удалось узнать? «Ведь прошло более двадцати лет. Как что-нибудь могло выясниться после такого срока?» Она нервно болтала без безумолко. «Я хочу подчеркнуть, что мы пока точно не знаем, но вполне возможно, что мы нашли Сиф». Рука гун взлетела к горлу, и, казалось, женщина лишилась дара речи. «Мы по-прежнему ждем от судмедэксперта окончательной идентификации, но, видимо, это Сиф», — продолжил Патрик. «Ну как? Где?» Она едва выдавила вопросы, причем те же, что задавал отец Монны. В королевском ущелье нашли мертвую молодую женщину. Одновременно с ней обнаружили также Монну Тернблад и, вероятно, Сиф. Он в точности, как Альберту Тернбладу, объяснил, что девушек туда перевезли и что полиция прилагает все усилия к тому, чтобы узнать, кто мог совершить эти убийства. Гун припала лицом к груди мужа, но Патрик отметил, что она плачет с сухими глазами. У него возникло впечатление, что ее проявления горя в какой-то степени являются игрой на публику, но он счел этот, скорее, смутным ощущением. Собравшись силами, Гун достала из сумочки маленькое зеркальце и проверила, не испортился ли макияж, после чего посмотрела на Патрика. — Что будет теперь? — спросила она. — Когда мы сможем получить останки моей бедняжки Сив? Не дожидаясь ответа, она обратилась к мужу. — Ларс! «Мы должны организовать для моей дорогой бедняжки обстоятельные похороны. Потом мы могли бы предложить пришедшим немного еды и кофе в банкетном зале центральной гостиницы, или даже угостить их обедом из трех блюд. Как ты думаешь, мы смогли бы пригласить...» Она назвала имя одного из промышленных тузов, который, как знал Патрик, живет на той же улице, только чуть дальше. — Я в начале лета столкнулась с его женой в магазине, — продолжала гун, — и она сказала, что нам надо просто как-нибудь взять и договориться о встрече. Они наверняка оценят приглашение. В ее голос закрались нотки возбуждения, и у мужа появилась неодобрительная морщина между бровями. Патрик сразу сообразил, где раньше слышал его фамилию. Ларс Струвер основал в свое время крупнейшую сеть продовольственных магазинов Швеции, но теперь, если Патрик правильно помнил, прибывал на пенсию а сеть продали иностранным владельцам. Ничего удивительного, что у них есть средства на покупку дома в таком месте. Этот господин тянет на много-много миллионов. Мать Сиф достигла больших высот с тех пор, как в 70-е годы круглый год жила в маленьком летнем домике с дочерью и внучкой. Дорогая! — Не следует ли нам озаботиться этими практическими вопросами немного позже? Тебе сначала требуется некоторое время, чтобы переварить новости. Он укорезненно посмотрел на нее, и Гун тотчас опустил взгляд, вспомнив о роли горющей матери. Патрик оглядел комнату, ему, невзирая на скорбную задачу, стало очень смешно. Он увидел пародию на дома летних отдыхающих, над которыми обычно иронизировала Эрика. Вся комната была вставлена как корабельная каюта с морским колоритом. Лоцманские карты на стенах, светильники в виде маяков, занавески с изображением ракушек и даже журнальный столик сделанный из старого штурвала. Яркий пример того, что большие деньги и хороший вкус не обязательно сопутствуют друг другу. Не могли бы вы немного рассказать о Сиф? Я только что посещал Альберта Тернблада, отца Моны, и мне даже показали кое-какие ее фотографии в детские и подростковые годы. Нельзя ли увидеть подобные снимки вашей дочери? В отличие от Альберта Тернблада, просиявшего, получив возможность рассказать о своем сокровище, Гуна озабоченно заерзала на диване. — Ну, даже не знаю, что это даст. — Когда Сиф исчезла, мне задавали массу вопросов, и у вас, наверное, сохранились старые бумаги? — Разумеется, но я имел в виду, скорее, что-нибудь в личном плане. Какой она была, что любила, кем хотела стать и тому подобное. — Хотела стать? — Ничего особо путного из нее получиться не могло. Она в 17 лет забеременела от немецкого парня, и тут уж я проследила за тем, чтобы она больше не тратила понапрасну время на учебу. Было уже все равно поздно, да и потом я вовсе не собиралась заниматься ее ребенком в одиночку, и на этом стояла твердо. Ее голос звучал насмешливо, и, наблюдая взгляды, которые бросал на жену Ларс, Патрик в глубине души подумал, что, каким бы тому ни представлялся ее образ, когда они вступали в брак, от этой иллюзии почти ничего не осталось. Накопившиеся разочарования наложили на его лицо печать усталости и отчаяния. Было также ясно, что их брак дошел до той стадии, когда Гун уже не заботится о том, чтобы больше приемлемо маскировать свою истинную суть. Возможно, Ларс поначалу ее действительно любил, но Патрик готов был биться об заклад, что для Гун притягательным моментом стали чудесные миллионы на банковском счету Ларса Струвера. «Кстати, о ее дочке. Где она сейчас?» Патрик наклонился вперед, с любопытством ожидая ответа. «Опять крокодиловые слезы. После исчезновения Сиф я не могла заботиться о ней одна». — Мне, конечно, очень хотелось бы, но у меня в то время была довольно сложная ситуация, и заботиться о маленькой девочке я просто-напросто не могла, поэтому я избрала наилучший выход и отправил ее в Германию к папаше. Ну, он не слишком обрадовался ни с того ни сего получить себе на голову ребенка, но поделать ничего не мог, он все же являлся отцом девочки, о чем у меня имелись документы. — Значит, она сейчас живет в Германии. В голове у Патрика зародилась маленькая мысль. Не могло ли быть... Нет, это, пожалуй, все-таки невозможно. Нет, она умерла. Умерла? Мысль Патрика исчезла с той же скоростью, как появилась. Да, погибла в автокатастрофе, когда ей было пять лет. Немец даже не потрудился позвонить. Я получила только письмо, где он сообщал, что Малин умерла. Меня даже не пригласили на похороны. Можете себе представить. Моя собственная внучка мне даже не дали приехать на ее похороны. Ее голос дрожал от негодования. Еще при ее жизни он никогда не отвечал на мои письма. Не кажется ли вам, что было бы по меньшей мере справедливо, если бы он немного помогал бабушке, своей несчастной сиротке? Все-таки в первые два года я заботилась о том, чтобы ребенок был накормлен и одет. Неужели мне за это не полагалась маленькая компенсация? Гун распалилась до ярости от несправедливости, которой, по ее мнению, она подверглась, и успокоилась только когда Ларс положил руку ей на плечо и мягко, но решительно сжал его, призывая жену угомониться. Патрик оставил ее слова без ответа, понимая, что Гун Струвер его бы не оценил. — Почему, скажите на милость, отец ребенка должен был посылать ей деньги? Неужели она действительно не понимает неправомерность своих требований? Очевидно, нет, раз он видит на ее загорелых, прямо лайковых щеках пятна гневного румянца, хотя внучка умерла уже более 20 лет назад. — Может, у вас сохранились какие-нибудь фотографии? — предпринял он последнюю попытку узнать о Сив что-либо лично. — Ну, и я не так много ее фотографировала, но что-нибудь, наверное, отыскать смогу. Она ушла, оставив Патрика в гостиной наедине с Ларсом. Они немного помолчали, а потом Ларс заговорил, но тихо, чтобы не услышала гон. — Она не такая холодная, как кажется. У нее есть очень хорошие стороны. — Е, right. — Да уж, конечно, — подумал Патрик. Он бы назвал это утверждение словом «безумца в свою защиту». Слово «безумца в свою защиту» — название романа шведского писателя Августа Стринберга, 1888 год. Впрочем, Ларс, вероятно, изо всех сил старается оправдать свой выбор жены. Патрик прикинул, что Ларс лет на 20 старший гун. И вполне логично предположить, что выбор жены произошел под влиянием не головы, а иной части тела. Хотя, с другой стороны, Патрик не мог не признать, что профессия, возможно, сделала его чуть слишком циничным. Откуда ему знать? Может, это была настоящая любовь? К ним вернулась гун, но не с толстыми альбомами, как Альберт Тернбланд. А с одной единственной маленькой черно-белой фотографией, которую она сердито сунула Патрику, снимок изображал Сиф легкомысленным подростком, с новорожденной дочкой на руках, но, в отличие от фотографии Моны, радость на лице Сиф полностью отсутствовала. Ой, но теперь нам необходимо заняться наведением порядка. Мы и только что вернулись из Прованса, где живет дочь Ларса. Потому как Гун произнесла слово «дочь», Патрик понял, что каких-либо нежных чувств между ней и падчерицы нет. Он также понял, что дальнейшее его присутствие здесь нежелательно, и откланялся. — И спасибо за фотографию. Я обещаю вернуть ее в хорошем состоянии. Гун только отмахнулась. Потом она вспомнила о своей роли, ее лицо исказило гримаса. — Пожалуйста, сообщите мне, как только будете знать точно. Я очень хочу, наконец, похоронить свою доченьку. Я, естественно, свяжусь с вами, как только что-нибудь узнаю. Обходиться такой краткой фразой было необязательно, но весь этот спектакль внушал ему неприязнь. Когда он вновь оказался на улице, небо над ним разверзлось. Он немного постоял, позволяя проливному дождю смыть липкое ощущение, которое вызвал визит к Струверам. Ему требовалось поехать домой, обнять Эрику и почувствовать, как пульсирует жизнь, когда он прикладывает руку к ее животу. Требовалось почувствовать, что мир — не столь жестокое и злое место, как иногда кажется. Таким он быть просто не может.